между небом и землёй. Моховая борода нашёл узенькую тропинку и поволок по ней Бедон с полботинком. Он уже порядочно отошёл от волчьего логова. Бедон скоздил довольно легко. Судьба снова была милостива к моховой бороде и полботинку. И моховая борода пришёл к выводу, что никогда нельзя терять веру в свою счастливую звезду. И относительно муфты тоже не стоило предполагать самое страшное. По крайней мере, до тех пор, пока они не увидят пустую муфту муфты. Куда держим курс? спросил полботинка из бедона. Понятия не имею, признался моховая борода. Куда тропинка ведёт, туда и будем курс держать. По существу сейчас было совершенно всё равно, куда идти. Главное побыстрее отойти подальше от волчьего логова. Когда опасность минует, тогда и настанет время разрабатывать план и основательно обсудить программу действий. Некоторое время спустя полботинка сказал: "Я думаю, что мне уже пора вылезать из этого проклятого жестяного гроба". Рыжая борода остановился. Казалось, что прямой опасности больше не было. Во всяком случае, волки не давали о себе знать. «Хм, ну, ну ладно, давай вылезай», — сказал Моховая Борода. «Сколько можно тебя тащить?» Из бидона показалась голова полботинка, затем плечи, и, наконец, он весь высвободился из своих хваленых жестяных лад. «Бедные мои косточки!» — простонал он. «Я совсем одеревенел, даже пальцы на ногах не хотят по-настоящему шевелиться». Он едва стоял на ногах. Жестяные латы его действительно ужасно измучили. «Одно шевеление пальцами не поможет», — рассудил маховая борода. «Ты должен с ног до головы расшевелиться, чтобы кровь хорошенько разогнать». Пол-ботинка попытался последовать совету маховой бороды, но двигался он ужасно неуклюже, Возможно, он ещё долго беспомощно топтался бы на месте, если бы его вдруг не охватил порыв дикого гнева. Он сердился на Бедон, на тот проклятый жестяной гроб, превративший его в такое жалкое существо, и в сердцах он изо всех сил пнул Бедон ногой. И тут же отчаянно взвыл Его голые пальцы словно огнём обожгло. Дикая боль пронзила всё тело. Он вскочил, стал подпрыгивать, и весь этот дикий танец сопровождался душераздирающим воплем. Наконец боль несколько утихла. Пол ботинка смог стоять на месте. И его вопли перешли в тихое охнье. "Вполне разумно", похвалил моховая борода. Этот удар ногой Самое разумное, что ты мог сделать. Теперь у тебя кровь хорошенько разогрелась, и ты сможешь снова ходить самостоятельно. Полботинка не сказал ничего. Он подошёл к бедону, поднял его обеими руками над головой и с размаху зашвырнул в кусты. С меня хватит, пробормотал он. Пусть мыши, если хотят, сделают там гнездо. В моховой бороде не было жаль бедона. Ведь из-за дыр для рук и ног его всё равно невозможно использовать для воды. Но с ремнём он не собирался расставаться. Это был хороший ремень, к тому же вещь найденная. Вдруг чудесным образом ему доведётся встретиться с владельцем ремня. Маховая борода подошёл к бидону и отвязал ремень от ручки. Где ты взял этот ремень? спросил полботинка. Нашёл в лесу сказал моховая борода: "Не подалёку от волчьего логова". Пол ботинка насторожился. "Пожалуй, я кое о чём догадываюсь", задумчиво произнёс он. И он рассказал моховой бороде о двух ужасных человекообразных, которых он накануне вечером случайно встретил. "А от их разговора осталось впечатление, что они выросли среди волков", сказал он. Во всяком случае, у них слюнки текли при упоминании о сыром мясе. О сыром мясе? В ужасе повторил моховая борода. Но в эту минуту произошло нечто такое, что заставило их сразу забыть и о тех людях, и о сыром мясе. Пол ботинка случайно оглянулся. Волки! крикнул он. Моховая борода тоже оглянулся. Да, это были волки. Ну, конечно. Они, как видно, продолжали так называемые занятия. Выходит, они только передохнули, чтобы с новыми силами броситься на новые жертвы. Полботинка кинулся на утёк, оцепенел истек как не бывало. Куда же он мчится? подумал мыховая борода. Неужели он в самом деле рассчитывает таким образом спастись от волков? Напрасная надежда. Может, у него кровь настолько разоиграла, что он не в силах себя сдержать? Наверное, голос крови заставил его так мчаться. Муховая борода не захотел отставать от Полботинка. Надо держаться вместе, подумал он. Держаться вместе и в жизни, и в смерти. И с этой мыслью он бросился за Полботинком. За спиной послышались лёгкие шаги волков. Словно играя, они приближались к беглецам. У Муховой бороды от быстрого бега перехватывало дыхание. Ну что за дурень этот полботинка? Зачем он несётся по прямой тропинке? Неужели он не понимает, что волки могут его настигнуть в любую минуту? Сейчас единственное спасение быстрее забраться на дерево. Но едва Муховая борода успел об этом подумать, как произошло нечто совершенно непонятное. Ух! Всего одна секунда, а может быть и меньше, и пол ботинка уже на дереве. Словно его подкинула невидимая пружина. Может быть, это внушение? Мховая борода проделал такую штуку усилием мысли? Или это обман зрения? Продолжая бежать, мховая борода протёр глаза и снова взглянул туда, где видел буквально взлетевшего на дерево пол ботинка. Нет, это не обман зрения. Пол ботинка висел на верхушке молодой березки у самой тропки. Именно висел вниз головой. И тут муховая борода ощутил на своем затылке горячее дыхание волка. Он хотел увернуться, но не смог. Нога где-то застряла. Быть может, зацепилась за корень. Он упал, упал лицом вниз и почувствовал, как ему на спину лежит. Легли волчьи лапы. Задерёт. Муховая борода закрыл глаза, и в тот же миг какая-то могучая сила, неизвестная сила вырвала его из волчьих лап. Он взлетел вверх. И когда снова открыл глаза, увидел, что качается рядом с полботинком на ветке соседней стройной берёзки. Прошло немало времени, прежде чем Маховая Борода настолько пришёл в себя, что смог думать. Что же произошло? Какая сила бросила его на дёво, где он теперь непонятным образом болтался вниз головой и вверх ногами? Маховая Борода напряжённо думал. Всякие сверхъестественные предположения следовало отбросить. Например, силы внушения полёт объяснить нельзя. Сила внушения может помочь прыгнуть немного повыше, чем обычно, но на макушку берёзы сила внушения тебя не забросит. Сила притяжения земли во всяком случае куда сильнее, чем сила внушения. В этом не может быть никаких сомнений. Правильнее было бы подумать о более будничных вещах, например, о силках или капканах. И вдруг выховой бороде всё стало ясно. Заячий капкан А они с полботинком угодили в заячий капкан, оба, один за другим. Именно заячьи капканы устраивают так, что верхушку молодого дерева нагибают и соединяют с петлей, расположенной на земле. Если заяц попадает в петлю, верхушка дерева распрямляет, затягивает ее и поднимает добычу наверх. Довольно простой принцип. Еще с древних времен охотники устраивали такие капканы на лесных тропах. И сейчас они оба попали в капкан. Улепётывая что есть мочи, ни один из них, конечно, не заметил ни петли, ни верёвки. Но всё-таки счастье, что так случилось, в смысле волков, конечно. Как ты себя чувствуешь? Донёсся с со соседней берёзки голос полботинка. С кровообращением всё в порядке. Эх, кровь начинает приливать в голове. Вздохнул моховая борода. Положение у нас незавидное, дружище. Полботинка не стал возражать. Ах, и здесь, как видно, наш жизненный путь и закончится. Сказал он. Между небом и землёй в небе кружились вороны. Целая стая собралась над головами Полботинка и моховой бороды. Вороны на что-то рассчитывали. Быть может, ждали добычи? Стервятники, пробормотал моховая борода. А внизу, вокруг берёз, беспокойно метались волки, поглядывали наверх. Их занятия неожиданно прервались, и это им совсем не нравилось. Казалось, они что-то замышляют, советуются друг с другом. Что они могут замышлять? Ни мыховая борода, ни пол ботинка и не пытались строить догадки. Вскоре это и вовсе перестало их интересовать. Всё равно, будь что будет. У обоих в ушах неприятно шумело. Думать было трудно. Только одна мысль и вертелась ещё в голове. Здесь, значит, всё и кончится, между небом и землёй.